Глава шестая Возвращение Чандаки. И ночь пришла в одно мгновение. Вернулось зрение ко всему. Царевич посмотрел и в чаще обитель Риши увидал: Ключи журчали, и необычайной чистоты. И, увидав, что человека здесь не боится зверь лесной, возликовал царевич сердцем. Усталый конь совершил свой бег и воздохнул, остановившись. И он подумал, добрый знак. Знать воля свыше одобряет и указывает это мне. Сосуд для сбора подаяний он в доме Рише увидал. Увидел и другие вещи. В порядке полном были все. Сойдя с коня, его ласкал он и воскликнул. «Вот, привез меня» и взором глаз любовно-тихих, как нетревожимый затон, взглянув на Чандыку, он молвил, «О быстроногий, ты как конь, как легкокрылая ты птица, повсюду следовал за мной, пока я ехал, и сердечно благодарить тебя хочу. Тебя как верного лишь знал я, теперь как сильный ты предстал, а может человек быть верным и силы в теле не иметь». А ты теперь и честное сердце, и тело сильное явил, и, быстроногий, ты за мною, не ждя награды, поспешал. Тебя держать не буду больше. Хоть можно много слов сказать, соотношение завершилось. Возьми коня и поезжай. Что до меня я в долгой ночи неисчислимых перемен искал найти вот это место и, наконец, его нашел. Сняв с шеи цепь, золотое чудо, Ее он Чандыке вручил. Она твоя, сказал, возьми же, И да утешит скорбь твою. Взяв из тиары ценный камень, Что, как звезда, на нем сиял, В его протянутую руку он это солнце положил. Сказал, о Чандака, Возьмешь ты вот этот камень самоцвет и от меня отцу свезешь ты, как знак сердечнейшей любви. Пред ним почтительно положишь и от меня моли царя, чтобы привязанности и чувство в своем он сердце подавил. Скажи ему, чтобы избегнуть триликой горестной беды, рождения, старости и смерти, в лес истязания я вступил, не для небесного рождения, не от того, что сердцем сух, не от того, что в сердце горечь, Но чтоб стряхнуть тот гнет скорбей. Нагромождение долгой ночи, Желание жаждущей любви, Желаю эту свергнуть тяжесть И опрокинуть навсегда. Конечному освобождению Я так отыскиваю путь. Освобожусь, и уж не нужно Мне будет больше порывать Семейные связи, и не нужно Мне будет покидать мой дом. О, больше не скорби о сыне, он в этом выбрал верный путь. Пять возжеланий скорбь рождают, через страсть они приводят скорбь. От предков, от царей победных я получил блестящий трон, но лишь блюдя благоговейность я отказался от него. Ты говоришь, я слишком молод, и мудрости искать не час. Ты должен знать, что верной веры искать всегда удобный час. Непостоянство и превратность, и смерть всегда нас стерегут. И потому я обнимаю текущий настоящий день и знаю, час вполне подходит, чтоб веру верную искать. Но пусть отец томясь не рвется за мною в помыслах своих и пусть не помнит призрак сына и ту привязанность порвет. А ты, прошу я, не печалься о том, что так я говорю, но сохрани заветный камень и весть мою царю снеси. С почтением слово увещания смущенный Чандака, внимал и, простирая руки, молвил и так царевичу сказал — те повеления, что даешь мне, боюсь, прибавят к скорби скорбь, что в сердце глубже погрузится, как слон, что бьется меж трясин, когда порвут внезапно грубо привязу нежную любви. Как может тот, в ком бьется сердце, не тосковать и не скорбить? Руда золотая под чеканом, быть может, сломана порой. Так как же сердцем, если сердце печали тяжко, пригнетут? Царевич был в дворце сохранен, он был как чадо между нянь. Как быть ему в лесу дремучим и истязание выносить? Когда коня седлать велел мне, я был мучительно смущен, но силы неба мне внушили, что должен я послушным быть. А ты, царевич, так решаясь дворец оставить верный свой, каким намерением влеком ты и чьим покорствуешь словам? Скорбит народ Капиловасту! Объята скорби вся страна. Отец твой, помнящий про сына, Ведь он не молод уж теперь. Его оставить, дурно это. Коль кто не чтит отца и матери, дом родимый покидает, Одобрить это можно ли нам? Ты был беспомощным ребенком. Готами грудь тебе дала И молоком тебя кормила. К ней обращаться ли спиной? Среди семей достопочтенных, где добродетельная мать, возможен ли такой поступок и одобрителен ли он? Дитя Сотхары, что будет от года к году созревать? Оно так не уйдет из дома и не покинет мать свою. Но если ты семью покинул и от царя отца ушел, не прогоняй меня отсюда, ты мой хозяин, я слуга. С тобой моим я связан сердцем, как жар с кипящей водой. Как без тебя могу вернуться, тебя оставив меж пустынь? Как во дворец прийти к царю мне? Как буду я ответ держать? Как отвечать мне на упреки всех обитателей дворца? И как описывать тебя мне? Отшельник, телом искажен, я полон страха, я рабею. Слов подходящих не найду. Кто в целом царстве мне поверит, коли скажу, что жжет луна скорее поверит, чем что может царевич жестко поступать? Утончен сердцем он и нежен, в нем к людям жалость и любовь. А бросить тех, кто был любимым, непостоянный в этом дух. Вернись домой, вернись, молю я, свое томление смири! и слушал Чандаку царевич, и пожалел его печаль. Но сердцем был он тверд в решении, и так ему он отвечал. «Зачем такая боль разлуки? Зачем она из-за меня? Все существа, путем различным о постоянстве говоря, явить хотят свое влияние, чтоб не покинул я родных. Когда ж умру и стану тенью, тогда как смогут удержать?» Я был в очереве уродимой, и родила она меня, и умерла. Скормить родного судьбой ей не было дано. Одна жива, мертва, другая. Где разность встретится дорог? Как в чаще леса, на деревьях, все птички, подви в темноте. Придет заря и разлетелись. Так все разлуки в мире здесь. Встают высоко в небе тучки, как сон мы островерхих гор но в миг опять они разъяты так с человеком человек начально это заблуждение любовь и общность меж людей все как мечта за сном растает не называй же имена коли весенние листочки спадают осенью с ветвей здесь часть от целого отходит так как же в обществе людском Меж сочетанных человеков еще сильнее явление то. Оставь же горесть и упреки, послушен будь, вернись домой. Лишь твой возврат мое спасение, быть может, так вернусь и я? Узнав, что тверд своим я сердцем, не буду думать обо мне, но ты слова мои поведай. Коли пройду я океан, пучину смерти и рождения, тогда опять приду назад. Но я решился непреклонно: Коль не найду, чего ищу, мой прах развеется по ветру среди безлюдия и пустынь. И белый конь, его услыша. Когда сказал он те слова, пал на колени высокими и ноги он ему лизал, и плакал грустными очами, и спускал глубокий вздох. Царевич нежную рукою его по теме не ласкал. И молвил белому каню он, Товарищ верный, не скорби. Хоть я грущу, скакун мой быстрый, Так расставаяся с тобой, Твоя окончилась заслуга, И доблесть ты явил сполна. Надолго отдых ты узнаешь От мук рождения теперь, И вот сейчас твоя награда, каменье ценные возьми И этот меч, что искры мечет, И вслед за чандакой ступай. Горящий, как драконье око, царевич вынул острый меч. И узел он волосом срезал, в котором яркий яхант рдел. Он бросил волосы в пространство. Они взошли на небосвод и плыли там, в провалах света, как крылья феникса плывут. И там, где 33 три бога схватили духи света их, и завладевшие волосами, они вернулись в небеса. Свершители благоговений, они совершают их вдвойне, владея тем венцом лучистым. Покуда правый жив закон, царевич царственный подумал. Моя краса теперь ушла. Освободиться только нужно от этих шелковых одежд. Узнав, о чем царевич мыслит, тут дева чистой высоты взял лук. За пояс вставил стрелы и вмиг охотником предстал. На нем покров был темноцветный, и так к царевичу он шел. Царевич видел цвет покрова, смотрел на этот цвет земли и думал. Он подходит к Крише. не идет к охотнику совсем. Его к себе он подзывает и мягко говорит ему. «Как будто бы он не был темным, мне приглянулся твой покров». «Дай мне, прошу, твою одежду, а я в обмен отдам свою». «Хоть мне нужна моя одежда, чтоб дичь не видела меня», тот молвил, «но тебе в угоду отдам ее в промен твоей». Охотник, взяв наряд роскошный, вновь принял свой небесный лик. Царевич с чандакой то увидя, мысль редкостную ощутил. Покров тот не покров обычный, ни человек мирской был в нем. И был возрадован царевич, смотря на этот темный цвет. Потом, как туча, что нависла и окружила лик луны, на миг застывшим глянул взглядом, он в грот отшельника вступил. Не отрываясь, зорким взором, печально Чандака глядел. И вот ушел. Исчезло тело. Его уж больше не видать. «Мой господин и мой хозяин Теперь покинул лучи дом!» — Вскричал он горестно. «Покинул любимых, кровных и меня!» «Он в цвет земли теперь оделся! Вошел в мучительный он лес!» Воздевший руки, так скорбел он И в скорбе двигаться не мог. И, наконец, руками взявшись За шею белого коня, Пошел вперед он, спотыкаясь, и медленно все смотрел назад. И тело шло своей дорогой, а сердце шло своим путем. И в мыслях так он забывался и потуплял свой взор к земле. И упадающие веки он снова к небу поднимал, вставал, упав, и снова падал, и плакал, и домой так шел.